Картофель по-деревенски. Идеальная замена жареному. Разрезать картошку дольками на четыре части, пополам и еще раз пополам. Переложить форму для запекания. Хорошо посолить и налить сверху оливковое масло. Щедро. Не так, чтобы картофель плавал, но все же. Перемешать руками, чтобы все дольки оказались просоленными и промасленными. Поставить в духовку минут на 20. Запекать при температуре 220 градусов. Следить за тем, чтобы на картофельных дольках появилась красивая корочка. В конце можно добавить мелко нарезанный чеснок и посыпать картошку петрушкой.